раз ПРИНЦ. ЧРЕВОУГОДИЯ Сильный порыв ветра пронесся по заснеженным горам, завывая на перевале. От этого звука кровь стыла в жилах не меньше, чем от самого зимнего воздуха. Это был крайний север семи кругов, территория за пределами всех правящих домов греха, где по лесным опушкам бродили ночные кошмары и низшие демоны, а страху были подвержены даже стихии. На длине дерева послышался другой звук, чуть тише первого, тот самый, которого мы ждали. Я замер и поднял руку, молча подав своим охотникам знак «Остановиться». Кожа щелкнула в такт ветру. Знакомый звук лишь слегка приглушало то, что, как я понял, было внешним слоем ангельски белого оперения. Как и почти все сущее в подземном мире — Это оперение, которое я не ожидал увидеть, было всего лишь прекрасным обличием, скрывающим зловещие намерения. Крылья из пуха, в сочетании с переливающейся чешуей, помогали скрываться нечестивым тварям, которые медленно летели по заснеженному небу, кружа над нами своей добычей. Я сжал в кулаке кинжал своего дома. Сердце неистово колотилось. Я вглядывался вдаль сквозь деревья и моргал, смахивая с ресниц лед в ожидании первого взгляда смерти воплоти. Бессмертие позволяло мне дышать, несмотря ни на что, но не все охотники из нашего отряда могли себе позволить подобную роскошь. Как и я, они стремились к острым ощущениям, однако для меня все происходящее было еще и превосходным источником энергии, подпитывающим мои силы. Сильнее всего мой грех питала охота. Поскольку грехом моего круга было обжорство, большинство из тех, кто жил за пределами подземного мира, считали, что мы злоупотребляем едой и питьем. Этим мы тоже занимались, наряду с сексом и сражениями. Однако большинство последователей, подверженных моему греху, предпочитали присыщаться приключениями и острыми ощущениями. Этот страх и возможность поражения вперемешку с неистовым желанием любой ценой потакать своей жажде приключений гнали за мной охотников через узкий проход, который не прощал ошибок. Их взгляды были устремлены в пасмурное небо, а тела напряжены и готовы к бою. Я оглянулся через плечо на шеренгу элитных бойцов, которые отважились отправиться к беспощадному пределу. Обнесенную стеной заставу построили... По моему приказу сто лет назад, чтобы держать под контролем дикие северные земли, которые простирались за моими владениями территории дома Чревоугодия, у всех охотников, кроме одного, на кожаной амуниции был вышит мой королевский герб. Все мы отправились на поиски драконов и боевой славы. Я жестом призвал спутников сохранять молчание и бдительность. Осталось уже недолго». Мы часами выслеживали драконов, играя с этими тварями в кошки-мышки, готовые наброситься на них так же, как они на нас. Драконы почуяли наше приближение, однако немногочисленные вечно деревья, которые росли по обе стороны перевала, частично закрывали им обзор. Некоторые охотники закусили кожаные ремни, чтобы приглушить клацанье зубов. Они не протянули бы здесь и часа, какими бы смелыми себя не считали. Нам было необходимо продвигаться дальше. Я рыскал взглядом по рядам охотников, пока не заметил позади отряда того, кто был мне нужен. В полосе солнечного света, который пробился сквозь грозовые тучи, сверкали золотые глаза. Единственным, кого приближающийся звук привел в такой же восторг, как и меня, оказался мой брат. Гнев. Боевой генерал был создан для сражений точно так же, как и я для опасности. В таком союзе принимались не самые удачные решения, зато рождались прекрасные истории. В этих местах, где обитали лишь чудовища, самыми хищными из них слыли ледяные драконы. А это означало, что нам, нечестивым принцам ада, было не найти противников лучше. Сегодняшняя охота обещала стать незабываемой. В воздухе бурлила жестокость, так близко, что я практически ощущал вкус предстоящей битвы. В предвкушении мой рот наполнился слюной. В течение нескольких часов мы безжалостно гнали стаю ледяных драконов к северу, далеко за пределы гостеприимных земель. Нам было известно о семи драконьих стаях, рассредоточенных по всему этому краю. Вышло так, что одна из них покусилась на земли, прилегающие к моему дому греха. Рельеф здесь был не таким сложным, как на крайнем севере, но все же доставлял путникам немало проблем». Несколько охотников были вынуждены отступить. Суровые зимние морозы оказались слишком губительными, чтобы сопротивляться и идти дальше. Те немногие, кто остался, были либо необычайно жестоки, либо невероятно глупы. Джексон Роуз, один из новичков королевской охотничьей гильдии, споткнулся об оледеневший корень и, выргавшись, упал лицом в сугроб. Феликс, Закаленный опытом ветеран бросил на меня извиняющийся взгляд и ворча поднял молодого охотника за ремни. От внезапного осознания по коже пробежали мурашки. Один этот признак усталости стал искрой, необходимой для того, чтобы разжечь жестокость. Если драконы раньше не были уверены, где мы находимся, то теперь этот элемент неожиданности исчез. «Всем быть начеку крикнул я, направив кинжал в небо. Я сошел с тропы, замер под ближайшим вечно зеленым деревом, укрываясь от атаки с воздуха, и принялся считать про себя. Пульс зашкаливал. Шум хлюпающих крыльев стих. «Подготовиться!» Гигантские твари ринулись на нас внезапно, словно кометы, падающие с небес. Прижав к огромным чешуйчатым телам величественные крылья, они резко пикировали на землю один за другим, причем мы оказались застигнуты врасплох их количеством вокруг массивных тел завывал ветер от этого воя волоски на руках вставали дыбом самый большой из драконов с рыком и грохотом упал передо мной на землю от удара образовался кратер по краям которого поднялся метровый вал из снега вперемешку с замершей землей дракон промахнулся всего на несколько дюймов его чешуя переливалась и сияла как Бриллиант. Он щелкал челюстями с рядами клыков смертоносных, словно кинжалы. На груди у него поблескивал один единственный неровный шрам и оскалился в дикой ухмылке. Это был Сильванус, дракон, с которым мы выходили один на один на протяжении почти целого века. Тот самый, которого я собственноручно вырастил из едва вылупившегося детеныша. Однако эта связь на поле боя... Почти ничего не значило. Схватками были приблизительно равны, и никто из нас не желал сдаваться. У Сильвануса был норов злобного домашнего кота, как у моего брата Лени. Он выходил на спаринг только в хорошем расположении духа. В ином случае беспокоить его было нельзя. Я украдкой взглянул на охотников. Почти все сражались с драконами один на один. Когда мои люди наносили удары, у всех на лицах были одинаковые, Волчьи ухмылки. Я снова сосредоточился на своем сражении и поддался острым ощущениям, настроившись только на них. На «Ну что, потанцуем, старина?» Усмехнулся я, пытаясь отыскать хоть малейшую возможность, чтобы нанести удар. Побеждал тот, кто проливал первую кровь. Меня ждало тепло замка и две огромные бочки пряного эля. Хотелось отпраздновать победу этим же вечером подальше от жуткого холода, который сжимал мои яйца в ледяном кулаке. Сильванус изверг струю белого пламени прямо к моей левой ступне, вынудив отскочить. Этот ублюдок чуть не уничтожил мои любимые охотничьи сапоги. Я указал кинжалом себе под ноги. «Поаккуратнее, с тонкой кожей чешуйчатый ты, варвар!» Острые зубы блеснули в угасающем свете. Так Сильванус по драконии усмехнулся. Он снова испустил поток ледяного огня, на этот раз целясь в другую ногу, и я негромко рассмеялся. Сам же пригласил его на танец. Вот этот ублюдок и заставил меня поплясать. «Отличный ход!» Тут моя ухмылка померкла. Страсть к охоте и стремление к победе взяли вверх. Прищурившись, я двинулся вперед, чтобы привести в действие свой план. Я собирался сделать финт влево, затем подловить его джебом справа и нанести удар снизу по морде. Дракон был массивным и потому не отличался ловкостью. Я намеревался использовать это преимущество до тех пор, пока не добился бы победы. Однако Сильванос не стал атаковать. Стоя на месте, он издавал предупреждающий низкий грудной рык. Своего внимания было приковано к чему-то «за моим плечом». Учитывая, что мой рост около двух метров, смотрел он явно не на кого-то из охотников. Дракон предупреждал меня о чем-то другом. Я развернулся, едва успев избежать удара второго дракона. Будь я смертным, он оторвал бы мне голову. Легкомыслие тут же испарилось без следа. В наших забавах смертельные удары были запрещены, даже несмотря на то, что убить меня невозможно. Однако здесь находились и другие охотники, которые могли умереть «Мне стоит напомнить о нашем пакте!» — вскипел я, не сводя глаз с обоих драконов Хотя Сильванус и предупредил меня один раз, не верилось, что он поступит так снова Драконы — тайные существа, совсем как волки, они подчиняются выжаку Сильванус склонил голову в знак признания договора Другой дракон просто зарычал Когда-то ледяные драконы беспрепятственно разгуливали по семи кругам, охотясь на демонов и иных существ, то есть на кого хотели. В один из самых мрачных периодов нашей истории семеро вожаков каждой стаи спланировали единое нападение. Они терроризировали всех, оставляя за собой по всему королевству кровавый след. В отличие от большинства других существ, ледяные драконы охотились не только ради того, чтобы поесть. Им нравилось убивать, и однажды они удовлетворили все свои самые темные желания в каждом доме греха. Количество погибших ошеломляло. Итак, более ста лет назад я вел переговоры о Первом мирном соглашении между драконами и моими братьями. Используя надлежащие заклинания, мы смогли пообщаться с врагами и пришли к компромиссу, который «устроил всех». Согласно договору, если я не приглашал их в свой круг на какое-то определенное мероприятие, они оставались в изоляции на крайнем севере, суровом, практически диком крае за моими владениями. Драконы разделили свои владения на семь областей, каждая из которых управлялась одним из вожаков. Личности этих вожаков они держали в тайне, не желая раскрывать секреты стаи. Хотя я был твердо уверен, что ту, с которым мы общались чаще всего, возглавлял Сильванус. Обсуждая свои главарей, драконы называли их просто альфами. Мы согласились не вмешиваться в их политику при условии, что они не будут причинять друг другу серьезный ущерб. В обмен на то, что они приняли этот пакт, я согласился каждый месяц устраивать охоту с отрядом, чтобы сражаться с драконами ради забавы. Так они должным образом поддерживали ясность ума. Братьям было позволено присоединяться к нам всякий раз, как они подавали прошение об этом в мой дом греха, но ни одному из нас не было разрешено убивать. Новый дракон Алаизи, судя по чуть более темному оттенку серебристо-голубого хвоста, приближался с угрожающим видом. Переливающиеся глаза сверкали, а когти вонзались в землю, взрыхляя снег. Во взгляде промелькнул читлий Небезумный отблеск. Я переключился на то, что меня окружало, и снова услышал знакомые звуки битвы. Другие драконы вели себя нормально, разве что немного дико. На охотников накатывали волны адреналина, от каждого удара у них сверкали глаза, и все же меня не оставляло какое-то неприятное предчувствие. «Стоять!» — выкрикнул я. В моем голосе прозвучала магия принца Ада, заставляющая повиноваться. брат прекратил сражаться и бросил на меня недоверчивый взгляд. Его кинжал замер всего в дюйме от глотки дракона, нацеленный прямо на того. Он едва не одержал победу, а я едва не вынудил его проиграть. Но демон войны был не из тех, кто так легко уступает в схватке. Казалось, гнев готовился начать спор, однако в конце концов сжал губы в тонкую линию. Он явно собирался не согласиться с моим мнением, но решать было не ему. Охотой здесь заправлял я, и моя интуиция подсказывала, что пора отступать. Я научился никогда не пренебрегать ею, поскольку знал, что за высокомерие она отыграется на мне вдвойне, и это точно не будет приятно. После целого дня погони за драконами сквозь метель я был разочарован столь внезапным завершением игры не меньше, чем все остальные, но сейчас понимал, что обязан вытащить нас прежде чем что-то пойдет не так. «Охотники, драконы!» Сказал я, кивнув и тем, и другим, а затем дважды ударил себя в грудь кулаком в знак уважения и того, что охота действительно состоялась. «Это была славная битва!» Я пристально посмотрел в глаза Сильванусу, дабы убедиться, что дракон понял. Вскоре я вызову его обсудить то, что едва не произошло. Пакт обязывал его откликаться на мой королевский зов. Узкие зрачки быстро расширились, а змееподобная голова еле заметно задрожала. Наконец он подал сигнал, что все понял. У меня не было времени обдумать, что означала странная реакция Сильвануса. Тишину разорвал дикий вопль, от которого в жилах застыла кровь. Я обернулся как раз в тот момент, когда ледяной дракон бросился на гнева. Широко разинув пасть, он вцепился моему брату в глотку. Гнев всегда был невероятно быстрым, однако, даже дотянувшись до пасти ящера, он опоздал всего на пару мгновений. Тварь вонзила клыки в вплоть и закатила глаза, жажда крови взяла верх. Из десятков ран хлынула кровь. Дракон стряхнул моего брата, затем одним резким движением вырвал ему кадык. На долгую, страшно напряженную секунду воцарилась тишина. Гнев медленно осел на землю, упав на колени. Из его ран рекой лилась кровь. Застыв от ужаса, охотники уставились на то место, где у него должно было быть горло. Все произошло за считанные секунды. Даже я со своей сверхъестественной силой и скоростью не успел среагировать. Я сделал глубокий вдох. Мой внутренний демон метался по клетке. Несмотря на то, что брат не был обычным мужчиной, такое кровотечение ничем не остановить. Эта ужасающая атака нарушила правила, по которым биться следовало не всерьез, и она не останется безнаказанной. Но сперва нужно было убедиться, что мои демоны переживут то, что всех нас ждет. Охотники стояли неподвижно. В воздухе разносился резкий запах мочи, он исходил от одних из самых храбрых придворных моего круга. Раз прикончили, с такой жестокостью они знали, что у них-то шансов выжить не так уж много. До сих пор, во время наших игр, драконы сдерживали себя, и охотникам ни разу не доводилось сталкиваться со всей мощью этих существ. Внезапно все поняли — игры закончились. Брат бросил на меня яростный взгляд. По выражению его лица я понял все, что он хотел сказать. Свет... В его глазах постепенно угасал. Я кивнул ему в ответ. Я был готов, выхватив кинжал и стал ждать. Как только брат пал, разразился хаос. В миг словно лопнул некий невидимый трос, драконы все как один развернулись в нашу сторону и тут же бросились в атаку.